Правда, счастье было недолгим, и я отстраненно подумала. Ну что же, не зря название моей первой книги «В полушаге от поцелуя». Оно оказалось крайне говорящим и отлично описывало сложившуюся ситуацию. Да поцелуя у нас с Нейтаном дело так и не дошло, хотя мы замерли от него даже не в полушаге, а в коротком промежутке между биением сердец. Но если в первый раз в королевском дворце его не произошло по моей воле, то во второе это было уже по решению Нейтона. Впрочем, вскоре я поняла, почему герцог отстранился, вежливо поинтересовавшись, все ли со мной в порядке, и не пострадала ли леди Кэмпбелл от нападения монстров. Двое из его патруля остановились рядом с нами на дорожке, а один из ночных охотников еще и крайне многозначительно хмыкнул. Но стоило Нейтону меня отпустить, как тот сразу же отрапортовал, что угроза ликвидирована. И адские гончие, которые напали на карету, перестали существовать. А вот те, которые кинулись следом за леди Кэмпбелл... Судя по тому, что доложили ему маги из моего сопровождения, бестий было четверо. Четверо. Охрипшим голосом подтвердила я. На это Нейтон едва слышно вздохнул. Но я все-таки услышала. Это был вздох искреннего, горестного сожаления, смешанного с непониманием. «Кэрри, ну почему ты разъезжаешь по городу на ночь глядя?» — не выдержал герцог. «Неужели не понимаешь, насколько для тебя это опасно?» «Понимаю», — негромко сказала ему. И куда только смотрел Норд Рансон. Это был риторический вопрос, на который я все таки решила ответить. Он смотрел в правильном направлении ваша светлость, и Ринга брос из особого отдела, он тоже глядел туда же они ни в чем не виноваты но обстоятельства сложились именно таким образом обстоятельства у меня сегодня был первый вступительный экзамен и все затянулось до темноты мы долго думали а потом решили что все же успеем проскочить но мы не проскочили констатировала я услышав мои слова нейтон застонал больше не скрывая своих чувств это попросту немыслимо заявил мне совершенно невыносимо думать о том какой опасности ты только что подверглась еще немного и...» замолчал не договорил но по его глазам было видно что страдал милорд мне не удалось найти отголосков магических заклинаний рядом с домом отрапортовал подошедший к нам четвертый из ночных охотников поклонился уставился на меня с любопытством я отыскал точку выхода из портала также отчетливо ощущая следы присутствия адских гончих. Они последовали за леди Кэмпбелл вот оттуда. Он качнул головой, указывая верное направление. Бежали от кареты и перемахнули через забор. Я тоже посмотрела. Увидела и Норды, и Ринга, и нашего кучера. Те объяснялись с ночными охотниками. И даже если кто-то из них и был ранен, то несущественно. Потому что до портала в лазарет дело не дошло. Судя по всему, мне тоже предстояло объясниться, потому что Нейтан склонил голову. Смотрел на меня внимательно, а ночной охотник задал тревожащий всех вопрос. «Почему адские гончи на вас не напали, леди Кэмпбелл? Мы пришли уже после того, как они сбежали. Я видел их улепетывающие за задние части, леди Кэмпбелл». Нейтон на миг изменился в лице, наверное, в очередной раз представил, что было бы, если бы адские монстры все-таки на меня напали. Я же принялась размышлять о том, как бы и объяснить ночным охотникам, что монстры взяли и передумали. Да, они собирались меня сожрать, растерзать или выпить мою кровь, но я силой мысли и без применения магии заставила их развернуться и сбежать. Тут то, то ночные охотники не нашли следов магических заклинаний. Все очень просто, потому что заклинаний не было. Еще раз прокрутив это в голове, я засомневалась в том, что мне стоило озвучить именно эту версию. Уж больно фантастическая она выглядела, с какой стороны на нее не посмотреть. Быть может, лучше ничего не говорить, пока я не разберусь совсем сама. Не пойму, что именно произошло и каким образом удалось на короткое время подчинить себе стаю. Но помощь пришла оттуда, откуда я не ожидала. И мне даже не пришлось терзаться в сомнениях, а потом врать ночным охотникам с Нейтаном во главе. Потому что из дома с развороченной дверью появился здоровенный детин, сжимавший в руке угрожающего размера топор. Подойдя к нам, он деловым голосом сообщил, что отлучался, чтобы успокоить свою семью. Но теперь он вернулся и полностью к нашим услугам, потому что у него есть ответы на вопросы ночных охотников. Все очень просто». Как только началась заварушка рядом с домом, сперва он долго искал топор, потому что Долли, Долорес Книтхен, его жена, куда-то его запрятала. Но как только мэтр Зигмунд Книтхин, так звали мужчину, обзавелся оружием, он сразу же поспешил наружу, не испугавшись каких-то там монстров. Это его дом, который он собирался защищать с оружием в руках. Возле крыльца он заметил перепуганную меня и четверых бога неугодных созданий собиравшихся на меня напасть. Но адские гончие, завидев его стопором, тотчас же поджали свои хвосты. «У них нет хвостов», — хмурым голосом сообщил маг. «Они поджали то, что могли поджать», — с достоинством возразил мэтр Книтхен, хозяин мясной лавки, так он нам представился. «Бедняжка, молодая леди», — посмотрел на меня. Стояла ни жива, ни мертва, а эти монстры. Они же сразу поняли, что шутки со мной плохи и что я разделаю каждого словно баранью тушу. Произнеся это, мэтр Книтхен с легкостью перекинул огромный топор из одной руки в другую. «Огромное вам спасибо», — с чувством произнесла я, первый выходя из задумчивости. «О, мэтр Книтхен, вы спасли мне жизнь. Клянусь, я никогда об этом не забуду. Впредь мы будем покупать мясо только в вашей лавке». Он уставился на меня с довольной улыбкой победителя. Хотя я знала, что все было совсем не так. И огромный топор, как и раздутое самомнение мясника, здесь были ни при чем. Ночные охотники тоже это подозревали. Но из свидетелей у них был только господин Книтхен со своим топором. И я, которая искренне и горячо благодарила мясника. А то, что никто из магов не поверил в эту историю, кроме него самого, ну что же, это уже были не мои проблемы. Нейтон так меня и не поцеловал, хотя собирался это сделать. Но собравшиеся вокруг нас люди требовали внимания руководства. Среди них самым гордым видом рассказывал мясник, демонстрируя всем желающим, потому что стали подтягиваться еще и зеваки из окрестных домов, свой топор, заявляя, что от одного лишь его вида монстры разбежались, куда глаза глядят. Вот ледим, как меня зовут? Ах, леди Кэмпбелл, конечно же. Так вот. Леди Кэмпбелл подтвердит, что все было именно так, и я охотно подтверждала. Зевак становилось все больше, подтверждать мне приходилось все чаще, поэтому Нейтон отправил меня домой. Или же вполне возможно дело было в том, что в дальнем конце улицы появилась знакомая мне труповозка особого отдела, и Герцог решил оградить меня от подобного зрелища, либо от Мэтью Шеннона, появление которого тоже ожидали с минуты на минуту. Как бы там ни было, откуда-то взялась новенькая карета, ту, на которой мы выехали из Академии, сейчас можно было разве что сдать в утиль, возле которой меня дожидалось мое новое сопровождение. Нейтан уверенно попрощался со мной до завтра, заявив, что мы непременно встретимся. Я выторщила глаза, но ничего ему не сказала. Вместо этого уже через 10 минут была возле дома, на крыльце которого меня поджидала взволнованная Молли. Накинулась с расспросами, затем принялась отчитывать за то, что я задержалась, а она извелась от тревоги. Услышав об очередном нападении и о том, что на этот раз меня спасли ночные охотники и немного мясник с топором, Молли всплеснула руками. «Это просто невозможно, мисс Кэрри. У меня сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что вам угрожает опасность, а вы раскатываете по городу на ночь глядя». В общем, сказала примерно то же самое, что и Нейтан, но немного другими словами. Маги остались караулить снаружи, а мы прошли в дом, где Молли принялась со мной возиться, словно я была маленькой. Помогла переодеться, заявив, что из-за больной руки я ничего не должна делать сама, после чего, убедившись, что я поужинала, хорошо хоть не стала кормить с ложечки, приказала немедленно отправляться в постель. Но перед этим выпить оставленную доктором Грэхэмом микстуру. Выполнив все, что от меня требовалось, я улеглась в кровать. Меня сразу же сморил сон, и я проспала до самого утра без сновидений. Зато новый день начался с роскошного букета от Нейтона, Бархатные коробочки от него же и записки, в которой герцог сообщал, что надеется на нашу скорую встречу. Джорджи по секрету ему призналась, что пригласила меня на полуденный чай, и после этого он мечтает со мной увидеться. Покажет мне дворцовый сад, затем лично отвезет домой. Меня не оставляет ощущение, что я единственный в этом городе, кто способен проследить за тем, чтобы ты не наделала глупостей, Кэрри. С нетерпением жду нашу встречу. Надеюсь, небольшой подарок настроит тебя на благодушный лад и поможет простить за то, что я отсутствовал в твоей жизни целых два дня. Нейтан. Небольшим подарком оказался вовсе не очередной букет, а та самая бархатная продолговатая коробочка с золотыми вензелями и инициалами на ней. Я уже видела эту ювелирную мастерскую, когда Ричманды заказывали мне гардероб. Мы проходили мимо сверкающих витрин, и тетя Розалин старательно отводила от них глаза. Зато Лорна все-таки остановилась. Прильнула к витрине, словно морская звезда, рассматривая выставленные за укрепленным магией стеклом драгоценное великолепие. Помню, как тетя Розалин с сожалением произнесла, что такое им не по карману. Хотя все это время они продолжали уверенно грабить моего деда. Ну что же, еще вчера, пока я была в Академии, в дом стали приходить письма со списками оплаченных заказов из магазинов и лавок. И этим утром я сделала первые расчеты. Правда, ответили мне пока еще не все, но уже сейчас становилось понятно, насколько глубоко забрались Ричмонды к деду в карман. Я ждала последние несколько ответов и тогда собиралась действовать. Поставить точку в том, что творила вороватая родня, ни во что не ставя то, что делал для них лорд Кэмпбелл. Но это было в моих планах на завтра, тогда как сегодня. Вернее, сейчас я глядела на чудесный сапфировый комплект. Ожерелье, браслеты, сережки, Оказавшиеся в той самой бархатной коробочке с вензелями. Это был подарок Нейтана, и я понимала. Вернее, я уже больше ничего не понимала, кроме одного. Это очень дорогой подарок, принять который означало бы, что я сменила гнев на милость. Хотя на Нейтана я и не гневалась, а была вынуждена под давлением обстоятельств прекратить наши с ним отношения. Но если я приму то, что он прислал, это будет означать, что мои чувства оказались сильнее голоса рассудка. И я даю согласие на все то чудесное, что может быть между нами. Если, конечно, этот шаг меня не погубит, потому что причина, из-за которой я отказала герцогу Раю, то никуда не делась. Она жила во мне, была частью меня, она была мною. Я — немыслимое порождение аномалии. Вот даже адские гончие избежали испугавшись меня, а они топора-мясника. Мне нельзя поддаваться чувствам. Вместо этого я должна слушать голос рассудка. Поэтому правильнее будет вернуть подарок, заявив Нейтану, что наши пути разошлись. А вчера, когда я кинулась к нему на шею, это было от радости и благодарности за мое спасение. И ничего другого. Но как же сильно мне хотелось сделать всё неправильно. Принять эту бархатную коробочку со всем содержимым и горя не адским огнём эти аномалии. Потому что я не только Милана Данилова из города Москва, но еще и Карлин Кэмпбелл Данкер из этого мира. Карлин Кэмпбелл живет внутри меня, и куратор не сказала, сколько процентов сознания приходится на настоящую меня, ту самую, которая из другого мира. Быть может. Не так уж и много. Или нас ровно пятьдесят на пятьдесят, Милана и Карлин. Я этого не знала, зато понимала другое. Обе части меня хотели, чтобы наши отношения с Нейтоном продолжались, хотя это и противоречило здравому смыслу. Вздохнув, я закрыла коробочку с подарком, после чего отодвинула ее в сторону. Подумала, что приму решение чуть позже. Быть может, расскажу обо всем принцессе, и Джорджи даст толковый совет. Потому что Молли в таких делах мне не помощница, а спрашивать Лорну о чем либо я не собиралась. Хотя с ней, как и с ее братом Юджином, произошли непонятные метаморфозы. Последние пару дней кузина была со мной мила, и это противоречило здравому смыслу. Вот и сегодня стоило нам столкнуться в прихожей, я спешила к поджидавшей на улице карете, которая должна была вести меня во дворец, как Лорна принялась нахваливать мое новое платье но именно это платье она себе присвоила, и мне пришлось забирать его из чужой комнаты, так что я сказала, что ничуть в этом не сомневаюсь. Да, платье красивое, не зря же оно было в ее гардеробной. Кузина переменилась в лице, но в ответ мне даже не нагрубила, хотя было видно, что далось ей это непросто. Вместо этого спросила, собираюсь ли я на маскарад к Макферсонам, раз уж нам всем пришло приглашение, и Ричмондом и Кэмпбеллам. Я пожала плечами. Впереди меня ждал практический экзамен по магии, дату которого пока еще не назначили. К тому же Жозефина намекала, что готовит нечто феерическое ко дню выхода из печати моей книги. Эту дату я тоже не знала, потому что в издательстве то и дело барахлил печатный станок. «Если получится по времени, то непременно буду», — сказала я Лорни. «Но экзамен, конечно же, для меня важней. А книги никому из домашних я рассказывать не собиралась, если только деду, и то не сразу». Опасалась за его слабое сердце. Не знала, как он воспримет эту новость. На лице кузина на короткое мгновение промелькнуло выражение досады, но затем Лорна выдавила из себя улыбку. «Мы не совсем хорошо с тобой начали, Кэрри», — заявила мне. «Падение с лестницы сложно расценивать как хорошее начало», — промелькнула в голове мысль. Но я промолчала, дожидаясь продолжения. «Я бы хотела, чтобы мы попробовали с самого начала». Добавила Лорна. «Конечно же», — улыбнулась ей. «Мы можем это сделать. Но сперва вы вернете то, что украли у моего деда, сказав ему, что якобы потратили эти деньги на меня. Сумму я сообщу вам сегодня ближе к вечеру, либо уже завтра утром. После этого вы извинитесь перед ним, передо мной и перед нашими слугами, после чего перестанете вести себя так, словно вы в этом доме хозяева. Это совсем не так, Лорна. И вот тогда... Ну что же... Тогда и будет видно, сможем ли мы начать всё с самого начала. Лицо кузины исказилось от ненависти, и я поняла, что подругами мы с ней не станем никогда. И еще то, что впредь мне стоит спускаться с лестниц очень осторожно, да и по улицам ходить с оглядкой. «Это не всё», — сказала ей. «Думаю, вам так же, как и мне, интересна причина пожара, который уничтожил ваш дом. Этим утром мне пришло письмо с подтверждением». Я оставила его вон на том столике, можете взглянуть. За расследование столь печального инцидента взялись независимые маги-инспекторы из конторы Фергюсона и Борга. Они как раз специализируются на поджогах, и у них почти стопроцентная раскрываемость. Кстати, благодаря посредничеству лорда Сигерина я получила существенную скидку на их услуги. На Лорну было страшно посмотреть, но я продолжала. «Нет же, я не прошу вас в этом участвовать. Мне как раз хватило собственных денег, чтобы оплатить их услуги. Но я хочу, чтобы вы знали. Маги Фергюсона и Борга считаются лучшими в городе в подобных делах. Если это был поджог, то они быстро вычислят преступников, а заодно обнаружат заказчика и выведут его на чистую воду». Остановилась, чтобы перевести дух. «Можешь меня не благодарить», — сказала я Лорни. Но она и не собиралась. По ее лицу было видно, ненависть ко мне была настолько сильной, что лишила кузину возможности не только что-либо произнести, но даже сделать вздох. Я почти не сомневалась в том, что заказчик поджога сейчас стоял передо мной. Но для того, чтобы идти с этим в жандармерию, я не собиралась щадить Лорну, как она не пощадила меня. Мне нужны были доказательства. К тому же я не собиралась пропустить чаепитие с Джорджи Баронессой Мадлен с и принцессой Мариэн, Поэтому вежливо попрощалась со скрижищущей зубами двоюродной сестрой и вышла из дома. Рядом с присланной за мной каретой уже дожидались два мага. Первый привычно был прислан ночными охотниками, второй из особого отдела. Приветливо кивнув, я устроилась на обитом бархатом сидении и отправилась в гости. Надеюсь, на скорую встречу не только с подругой, но и им, с Нейтоном. Джорджи поджидала меня в небольшой приёмной рядом со своими покоями. Стоило мне войти, как принцесса тотчас же кинулась навстречу, обняла и утащила в свою спальню, где долго-долго обо всём расспрашивала. Мой рассказ вышел длинным и занял больше получаса, хотя я пыталась излагать всё кратко, а Джорджи задавала мне вопросы преимущественно по существу. И её вопросы были очень похожи на те, с которыми не отставали от меня Мэтью и Нейтан. Подруга хотела знать, что со мной не так, и почему порождение аномалий не дают мне спокойной жизни. Однозначного ответа у меня не было, и рассказывать обо всем Джорджи я тоже была пока не готова. Но все таки решила сделать шаг навстречу правде. Призналась подруге, что причина повышенного интереса монстров к моей скорейшей кончине, скорее всего, связана во встрече с аномалией под Олсоном, когда погибли мои родители, а я выжила, но потеряла память о своем детстве. Получалось, тот факт, что я выжила, не нравится порождением аномалии над Виенским заливом. И они всячески хотят его исправить. Не слишком-то и соврала, и даже втайне собой гордилась, Потому что для меня в этом мире все началось как раз с аномалии по Долсенам. Пару раз в спальню к Джорджи пытался прорваться Гостов, но подруга его прогоняла. Заявила брату, что сегодня девичий день. Я, наконец-таки, в полной ее власти, так что все представители мужского пола должны идти по своим делам, но подальше от нас. Потому что мы как раз перешли от монстров к сплетням о мужчинах. И густову здесь не место. Джорджи призналась, что принц Аллана из Эльмарена не дает ей прохода. Но пока что еще рано о чем-либо говорить. Поэтому мы поговорим обо мне. Ты нравишься моему брату Кэрри, сообщила мне Джорджа. Но это эфемерное увлечение, не имеющее под собой серьезных намерений и жениться на тебе в ближайшие лет так десять. Так что не бери густого в голову. Договорились не буду, с явным облегчением сказала ей. Влюбленного принца только мне не хватало, потому что влюбленная в меня глава ночных охотников и начальник особого отдела уже имелись. Кстати, Джорджи была всецело на стороне своего дяди. Ты знаешь, отец на днях собирается вручить ему медаль за героическое спасение дамбы, а заодно и Виена, по секрету сообщила мне принцесса. Быть может, это поможет тебе простить дядю за все то, что он совершил. Уж и не знаешь, что это было и почему вы расстались. Потому что я так ей и не призналась. Но он сильно страдает и не находит себе места. В принципе, с того самого дня, как ты въехала в него на той штуковине, он его так и не нашел. Дядя от тебя без ума, Кэрри, и обязательно добьется взаимности. На это я вздохнула. Хотела сказать, что мы уже дважды были в полушаге от поцелуя, но его так и не произошло. А еще Нейтон подарил мне сапфировый комплект, и я не знала, что мне теперь со всем этим делать. Но не стала. И Джорджи был так себе советчик, крайне пристрастный. Уверена, она бы тотчас же возвестила, что подарок нужно принять, дядю срочно поцеловать, а потом выйти за него замуж, чтобы мы, наконец-таки, стали настоящими сестрами. Я пока еще ничего не решила, поэтому перевела разговор на другое. Сказала, что совсем скоро моя книга выйдет в свет, и, возможно, если в типографии снова не сломается печатный станок, то уже к завтрашнему вечеру или послезавтра к утру у меня появятся первых два сигнальных экземпляра. К тому же на днях Жозефина устраивала какое-то мероприятие, надеюсь, без моего участия, да и публикации в газетах вот-вот увидят свет. «Я тоже сделаю все, что в моих силах», — пообещала мне Джорджи. Кэри, ты должна сразу же прислать мне свою книгу». Она будет со мной повсюду, и я стану всем ее нахваливать. Но ты же еще ее не читала, возразила ей. Разве может быть плохая книга, которую ты написала, искренне удивилась подруга. Да еще и с названием в полушаге от поцелуя. О, Кэри! Ее прочтут все, кого я знаю, и даже те, кого я не знаю, они тоже ее прочтут. А потом, когда мои новости закончились, Джорджи повела меня знакомиться с принцессой Эльмарена. Сказала, что Мариян пока еще не выходит из своих покоев, но уже второй день принимает гостей, поэтому она будет рада, если мы ее навестим. Все идет к полному ее выздоровлению, поэтому свадьбу тоже решили не откладывать. Наоборот, Мариен настаивает на скорейшей церемонии, утверждает, что готова обвенчаться уже через две недели, а Конраду так вообще все равно. Но настолько быстро все не подготовить, поэтому свадьба состоится через месяц, и ее старший брат, как будущий король Аглоры, исполнит свой долг. Мне очень жаль, что Конрад так и не полюбил мариан призналась мне по дороге Джорджи. Но все это время я думаю, как же хорошо, что я не старшая принцесса. Мне никогда не сидеть на троне, а папа еще в детстве пообещал мне, что не станет выдавать меня замуж в угоду политических интересов Аглора. Кстати, моя тетя Мадлен могла бы править королевством. Но отказалась от трона в пользу своего среднего брата, моего отца. Нам рассказывали об этом в школе на уроках истории. Сказала ей и ничего больше не стала добавлять. Мне почему-то было тревожно. Наверное, потому что мы наконец-таки подошли к покоям Мэри Эн. Остановились, потому что я попросила у Джорджа немного времени, чтобы перевести духа заодно и уговорить себя, что нет ни малейшего повода для тревоги. Тогда в тронном зале мне все показалось. Никакого красного свечения над делегацией из Эльмарены не было и в помине. Вот, Нейтон, по словам Джорджи, тоже встречался с принцессой и ее советниками. Раз уж он, как ночной охотник, не почувствовал вибрации заргов, это означало, что волноваться у меня нет ни малейшей причины. Но тревога не отступала. Единственная Мариен все время находится в присутствии своей охраны, призналась мне Джорджи. Ну что поделать, такие уж у них традиции, но ты не обращай на ее телохранителей внимания. Эльмаринцы стоят по своим углам, словно статуи, не подают признаков жизни. «Хорошо», — сказала ей, — «не буду». И вот еще, шторы в ее комнате до сих пор задернуты. У Мариэн серьезная аллергия на наше солнце, и болезнь до сих пор не отступила. Джорджи на секунду задумалась. «Странное дело, а ведь Эльмарин южнее Аглора». «И что же на это говорят доктора?» Охрипшим голосом поинтересовалась я. Джорджи пожала плечами. Говорят, что такое тоже бывает. И Мариен скоро приспособится и привыкнет. Но пока что в ее комнате зажигают магические светлячки, так что в темноте сидеть нам не придется. Кстати, на Мариен небольшое иллюзорное заклинание, чтобы она не пугала окружающих красными глазами. Так что, Кэрри, даже если и разглядишь через иллюзию, постарайся не особо на нее таращиться. Постараюсь, пообещала я принцессе. Ну что, идем дальше? Спросила Джорджи, на что я обреченно кивнула. Уже скоро перед нами распахнулась дверь, и мы вошли в большую, но пустовавшую приёмную. За другими дверями уже объявили, что к принцессе Эльмарене пожаловали принцесса Аглора Джорджиния Дорсет вместе с леди Карлин Кембл Данкер. В ответ раздался тонкий девичий голосок, разрешавший нам войти. Джорджи потащила меня к дверям, и я поплелась следом. С каждым шагом во рту усиливался странный привкус магии а голову сжало, словно в тисках уже знакомое давящее ощущение. Это было предчувствие большой беды, и у меня никак не получалось от него избавиться. Тут лакей распахнул перед нами двери в малую приемную, и мы с Джорджем вошли внутрь. И нет, я не запуталась в ногах и в подоле, и не упала навзничь. И даже не кинулась бежать прочь с воплями, убивают на помощь монстры. Вместо этого всего лишь застыла на входе, неверяще уставившись на бордовое свечение, идущее от одетой в тёмные девушки. Она сидела на софе с прямой спиной, сложив руки на коленях. Неподалеку от нее в мягком кресле с цветочным орнаментом устроилась баронесса Мадлен Дорсет. Тётя Джорджи держала в руках чашку с чаем и о чём-то негромко говорила. Перед ними стоял небольшой столик, заставленный угощениями, а с другой от него стороны пустовало два приготовленных для нас Джорджи кресла. Но я смотрела только на Мари-Энн. От принцессы шло ярчайшее бордовое свечение. Столь сильное, что я и не сразу разглядела ее лицо. Похожее свечение шло и от застывших по углам двух мужчин в традиционных нарядах Эльмарена. «Телохранители Мари-Энн», — вспомнились мне слова Джорджи. Подруга сказала, что те не оставляют свою принцессу без присмотра. «Ну же, Кэри, не робей!» — подбадривающе заявила подруга и взяла меня за руку. «Иначе они с тетей Мадлен выпьют весь чай и съедят все самое вкусное». Но я продолжала робеть. Вернее, застыла, как истукан, не в силах пошевелиться. «Наверное, потому что до сих пор не могла поверить в происходящее. Говорю же, она не кусается!» — с улыбкой добавила Джорджи. Тут я, наконец-таки, разглядела лицо принцессы и отстраненно подумала, что она, скорее всего, как раскусается. А еще Мари Эн, или кем бы ни было это существо, пьет кровь. Я увидела продолговатую всю в бородавочных наростовую голову без каких-либо следов волос и дыру вместо рта, вокруг которой вились, словно толстые мучные черви, многочисленные щупальца. Они не были настолько длинными, как у адских гончих и крокодилов. Но в том, что все эти существа принадлежали к одному и тому же миру, у меня не оставалось ни малейших сомнений. Тут рука принцессы, темная и неестественно худая конечность, выглядывавшая из платья и не имевшая особого сходства с человеческой, поднесла к дыре рта чашку с чаем. Одно из щупалец опустилось внутрь, и я подумала, что сейчас упаду. Но не упала, потому что Джорджи, как ни в чем не бывало, смеясь, продолжала уговаривать, что я глупая, и нечего так робеть, а потом взяла меня за руку и потащила к этому, к тому существу, утверждая, что перед нами принцесса Эльмарена, и мы с ней непременно подружимся, так же, как я подружилась с ней. Я шла за Джорджа на ватных ногах, не в силах поверить в происходящее. Но как такое может быть? Неужели Джорджи не замечает? Судя по всему, нет а остальные — стража, королевские доктора, принц Конрад, Нейтан и его ночные охотники, в конце концов. Почему никто не видит того, что вижу я?